Глава 23. Дикобраз. Дрессировка с была вполне закончена, и когда ему приказывали оставаться дома, он исполнял это только в том случае, если приказание соответствовало его желаниям и не колебался следовать за хозяином или бежать впереди, если, по его мнению, на помощь человеческой мудрости должна прийти зрелая собачья опытность, приобретенная в течение 13 месяцев. В данное время ему пришлось вести жизнь, при которой опытность не всегда могла быть его верной руководительницей. Услышав далекий шелест среди листьев, покрывавших землю, он бегом пустил туда и пронзительный сердитый Лаеву скоро возвестил, что он нашел какого-то враждебного ему лесного обитателя. его повторился несколько раз и затем превратился вдруг в нечто вроде вопля, в котором слышались и гнев, и боль. Охотники поспешили в ту сторону. Оказалось, что маленькая глупая собака пыталась укусить большого дикобраза, который спрятался под бревно, выставив наружу только заднюю часть своего тела, покрытую острыми иглами, и бил хвостом скукума по лицу и открытому рту, оставляя там по несколько игл после каждого удара. Скукум был всегда смелым борцом, но на этот раз он действовал нерешительно. Боль от колючек, надо полагать, увеличивалась с каждой минутой и с каждым движением. Куанеп схватил крепкую палку и вышвырнул дикобраза из его убежища. Увидя нового и более сильного врага, дикобраз решил, что не следует терять времени и пустился неуклюжим галопом к ближайшему сосновому дереву. Вскарабкавшись на него, он спрятался среди ветвей на самой его верхушке. Охотники подозвали к себе собаку. Она была в крайне жалком виде. Она терла себе морду то одной лапой, то другой, стараясь выплюнуть иглы, покрывавшие язык, мигала глазами, ворчала и визжала от боли всякий раз, когда терлась головой о землю или о свои передние лапы. Рольф крепко держал ее, пока конеп выдергивал одну иглу за другой. Штук около сорока маленьких ядовитых кинжалов вытащил он из дрожащих ног и головы собаки, но их много еще оставалось на ее губах и языке. Крепкие пальцы краснокожего вытаскивали их постепенно одну за другой. Пока операция эта производилась на губах, скукум тихо визжал, но он поднял настоящий вопль, когда дело дошло до языка. Рольф с большим трудом удерживал собаку, и всякий посторонний зритель, не зная в чем дело, мог бы подумать, что охотники схватили собаку с исключительной целью – подвергнуть ее пытке. Иглы, к счастью, вонзились не слишком глубоко. Их вытащили и собаку выпустили на свободу. Рольфу захотелось отомстить отомсти дикобразу, притаившемуся на верхушке дерева. Драгоценные боевые припасы нельзя было тратить напрасно. И Рольф приготовился уже лезть на дерево, но Конеп сказал ему. «Нет, ты не должен этого делать». Я видел однажды, как бреднолицый карабкался за Кэком, который спокойно ждал его приближения и вдруг, попятившись назад, ударил его хвостом. Бреднолицый поднял руку для защиты своего лица. Кэг в пятидесяти метрах пронзил ему руку иглами, и тот не мог защитить лица. Бледнолицый решил спуститься вниз. Кэг спустился еще скорее, продолжая бить его хвостом. Бледнолицый упал и сломал себе ногу. Полгода оставалась у него рука распухшей. Иглы Кэга очень ядовиты. Бледнолицый едва не умер. — Я попробую в таком случае сбить его, — сказал Рольф, показывая топор. «Нет», — повторил Куанеп, — «мой отец говорил, что Кэка можно убить только для какой-нибудь пользы, когда иглы его нужны для хозяйства. Ты совершишь худое дело, если убьешь Кэка». Дикобразу предоставили таким образом оставаться на избранном им месте. «А как же скукум?» Его пустили на свободу. И он помнил «Увы, нет. Не прошло и часу, как он увидел другого дикобраза, Ненависть его к этому животному проснулась с удвоенной силой. Он повторил свою ошибку и подвергся вторичной операции, без которой мог бы умереть. К вечеру почувствовал он, как ужасно наказан за свою оплошность, а на следующее утро никто не признал бы в этом толстоголовом существе, которое с трудом передвигало ноги, маленькую жизнерадостную собачку, так весело шнырявшую по лесу. Прошло много томительных дней, прежде чем он оправился. Жизнь его находилась одно время даже в опасности. Никогда после этого и до конца дней своих не нападал он на животное, защитой которому служит такой хвост. «Так всегда бывает», — сказал индеец рейс пантера, лисица, орел — все одним словом, кто нападает на Кэка, все умирают. Отец мой видел медведя, умершего от этих игл». Он хотел укусить Гека, а тот наполнил его рот иглами, которых медведь не мог выплюнуть. Они вонзались все глубже и глубже. Рот у медведя так распух, что он не мог ни открыть, ни закрыть его, и умер от голода. Люди моего племени нашли его около пруда с рыбой, пониже порогов. Там было много рыбы. Медведь ловил рыбу лапой, но не мог ее есть». Так, с открытым ртом, окружённой рыбой, умер он от голода. На свете есть одно только существо, которое может убить Кэка. Это отжиг или большая куница. Он – злой дух. У него есть сильное снадобье и как не может повредить ему. Он переворачивает его на спину и разрывает его мягкий живот. Всегда. «Мы не знаем, но отец мой рассказывал, что всё это произошло так». Однажды во время наводнения Нана Боджу плыл на бревне вместе с Кэком и Отжигом. Кэк вел себя дерзко и занял самое высокое место. Отжиг был почтителен к Нана Боджу и укусил Кэка, чтобы проучить его за дерзость. Кэк ударил его хвостом, но монитор вынул у него иглы и сказал «Да будет так, Отжиг будет всегда побеждать Кэка» а иглы, как они, никогда не будут вредить отжигу.